«Почему ты так думаешь? И что имел в виду Берингар, говоря, поискать у африканцев? Может, он хотел сказать, что надо лучше знать африканских поэтов? Допустим, но тогда с чего бы Малахия так взъелся? В конце концов, от него зависит, выдавать книги африканских поэтов или нет. Но я знаю еще вот что. Полистайте каталог». Среди тайных, понятных лишь библиотекарю обозначений, найдете визу «Африка». А я отыскал даже визу «Предел Африки». Однажды я спросил книгу с этой визой, не помню какую. Меня заинтересовало название. И Малахия заявил, что книги с этой визой все утеряны. Но я запомнил. Потому и говорю, все верно, следите за Берингаром. Попробуйте проследить, что он делает в библиотеке. Как знать. «Как знать», — согласился Вильгельм, жестом отпуская Бенция. Потом мы двинулись медленным шагом в обход двора, и учитель подвел итоги. Прежде всего, в очередной раз мишень пересудов и подозрений — Беренгар. Затем Бенций всячески подталкивает нас к библиотеке. Я предположил, что, возможно, он хочет с нашей помощью что-то выведать сам. А Вильгельм ответил, «Может, это и так. Однако не менее вероятно, что Бенций, направляя нас в библиотеку, отвлекает от другого места». «От какого?» — спросил я. Вильгельм ответил, что неизвестно. «Может, от кухни, может, от хора, может, от почиваля или от лечебницы». Я возразил, что накануне он сам, Вильгельм, Крайне заинтересовался библиотекой. Он ответил, что желает интересоваться тем, что его интересует, а не тем, что ему подсказывают. Но библиотека, безусловно, остается в поле внимания, и с этой точки зрения не вредно бы попробовать туда забраться. Обстоятельства поворачиваются так, что приходится позволить любопытству вывести нас за границы обходительности и уважение к обычаям и законам, принимающего нас места. Мы оставили за собой церковный двор, монахи выходили из хора после мессы. Обогнув заднюю стену церкви, мы увидели Берингара, выскользнувшего из поперечного нефа и спешившего через кладбище к храмине. Вильгельм позвал, тот остановился, и мы его нагнали». Он волновался еще сильнее, чем в церкви, и Вильгельм, несомненно, решил захватить его врасплох, как до этого Бенция. «Выходит, ты последний, кто видел Адельма в живых?» — обратился он к беренгару Берингар качнулся, как будто теряя сознание. «Я?» — переспросил он еле слышно. Своим вопросом Вильгельм, я думаю, просто прощупывал почву, наверное, вспомнив рассказ Бенция, о том, как эти двое сговаривались в церковном дворе после вечерни. Но, судя по всему, он нечаянно попал в точку, и Берингар сейчас думал о каком-то другом, действительно последнем свидании. Его выдавал голос. «Какое у вас право так говорить? Я видел его перед сном, как и все остальные». Но Вильгельм явно решил не давать ему передышки. «Неправда!» «Вы виделись еще раз, и ты знаешь больше, чем пытаешься показать. Но сейчас речь идет уже о двух убийствах, и тебе не удастся отмолчаться. Ты прекрасно знаешь, что есть много способов развязывать языки». Вильгельм неоднократно говорил мне, что еще в «Инквизиторах» отказался от применения пыток. Но того не зная, Беренгар неверно понял». А может, Вильгельм и хотел быть неверно понятым. В любом случае он рассчитал точно. «Да, да», — с трудом выговорил беренгар и затрясся в безудержном плаче. «Да, в тот вечер я видел Адельмана, уже мертвого». «Где?» — спросил Вильгельм. «Под откосом?» «Нет, нет, здесь, наверху, на кладбище. Он двигался между могил. Призрак среди призраков. Червь среди червей». Он подошел, я сразу увидел, что передо мной не живой человек. У него было лицо мертвеца, а чам уже открывались вечные муки. Конечно, я только на следующее утро понял, что говорил с загробной тенью, когда узнал о его гибели, но и накануне сознавал, что передо мною в видение — дух проклятия, некий лемур». О, Боже всемогущий, что за трубный глаз исторгся из его уст!»